Когда Еволота пошла точить кинжалы, а Андерс отправился в разведку, Калли опять занял прежнюю позицию под грушей. Короткое затишье перед тем, как разразиться в войне рос, он использовал для важного разговора. Да-да, он вел разговор, хотя ни одного живого существа поблизости не было. Знаменитый сыщик Блюмквист вел разговор со своим воображаемым собеседником, верным спутником, который сопровождал его уже много лет. «О, это был замечательный человек!» Он относился к выдающемуся сыщику с глубоким уважением, которого тот так заслуживал, и которое ему так редко оказывали другие, меньше всего Андерс и Яволотта. Сейчас он сидел у ног своего наставника, благоговейно вслушиваясь в каждое его слово. «Пренебрежение к преступности в нашем обществе, которое проявляют господин Бэнкстон и Фрэкенли Сандер» «Достойно сожаления», — заверил господин Блюнквист своего собеседника, серьезно глядя ему в глаза. «Стоит наступить малейшему затишью, как они тотчас теряют всякую бдительность. Они не понимают, как обманчиво такое спокойствие». «Обманчиво!» — воскликнул воображаемый собеседник, потрясенный до глубины души. «Вот именно!» — подчеркнул знаменитый сыщик. «Этот очаровательный мирный городок, «Сияющее летнее солнце, этот идиллический покой, все это может мгновенно перемениться. В любую минуту преступление может все отравить своим ядовитым дыханием». Воображаемый собеседник ахнул. «Господин Блюнквист, вы меня пугаете!» пролепетал он и боязливо оглянулся, словно боясь, что преступление уже притаилось за углом. «Положитесь на меня!» — важно произнес знаменитый сыщик. «Не бойтесь, я на чеку». Собеседник едва мог говорить, настолько он был растроган и благодарен. К тому же его невнятное выражение благодарности прервал воинственный крик Андерса. «Вперед! На бой! Победа за нами!» Знаменитый сыщик Блюнквест взвился, словно его оса ужалила. Еще раз быть обнаруженным под грушей ему вовсе не хотелось. «Прощайте», — сказал он воображаемому собеседнику, с таким чувством, будто расстается с ним надолго. Война началась. Теперь Кали некогда будет лежать на травке и беседовать на криминалистические темы. Ну и ладно. По правде говоря, это же адский труд найти преступника в этом городишке. Подумать только. С тех пор, как поймали тех троих, прошел целый год. Если бы не война рос... Так хоть с тоски пропадай!» Воображаемый собеседник печально и с тревогой смотрел ему вслед. «Прощайте!» — еще раз сказал знаменитый сыщик. «Меня призывают на военную службу, но вы не беспокойтесь. Не думаю, чтобы именно сейчас могло случиться что-нибудь серьезное». «Не думаю, не думаю!» Вон бежит знаменитый сыщик, призванный стоять на страже общественной безопасности. Он мчится по садовой тропинке к Андерсу и Евелотте, мелькая загорелыми ногами и весело насвистывая. Не думаю. На сей раз ваша проницательность вам изменила, господин знаменитый сыщик. Глава вторая. У нас в городе всего две улицы, — объяснял обычно булочник проезжим. И действительно, в городе только и было, что большая улица и малая улица, да еще большая площадь а остальное – мощеные булыжником бугристые улочки и переулки, ведущие вниз к реке или внезапно упирающиеся в какой-нибудь полуразвалившийся дом, который по-стариковски упрямо сопротивлялся всякому благоустройству. Кое-где на окраинах можно было, конечно, встретить модные одноэтажные виллы, утопающие в роскошных садах, но они составляли исключение. Большинство садов, такие как у булышника порядком запущенная, со старыми корявыми яблонями и грушами, с неухоженными плешивыми газонами. Дома тоже были в большинстве своем такие, как у Булышника: громоздкие, деревянные. Когда-то, давным-давно, некий строитель, дав волю буйной фантазии, украсил их самыми невероятными выступами, зубцами и башенками. Строго говоря, городок вряд ли можно было назвать особенно красивым, но он дышал старинным покоем и уютом. Была в нем какая-то своя прелесть, по крайней мере, в такой солнечный июльский день, когда розы, левкои и пионы цвели во всех садах, и липы на малой улице тихо смотрелись в медленно и задумчиво текущую речку. Направляясь в припрыжку к штабу алых роз, Кали, Андерс и Ева Лотта. Меньше всего задумывались над тем, красив ли их городок. Они знали только, что он отлично подходит для войны роз. Столько закоулков, где можно прятаться, заборов, через которые можно перелезать, кривых переулочков, чтобы отделываться от преследователей, крыш, чтобы лазить, сараев и будок, где можно забаррикадироваться. Городу с такими неоценимыми достоинствами красота ни к чему. Достаточно того, что солнце светит, и от теплых камней мостовой через босые пятки по всему телу разливается приятное ощущение лета. Чуть затхлый запах с реки, иногда смешивающийся с шалым ароматом роз из какого-нибудь сада поблизости, тоже говорил о лете. А что до красоты, то киоск мороженое на углу вполне достаточно украшал город, во всяком случае, по мнению Кали, Андерса и Евы Лотты. «Какая еще красота нужна?» Они купили себе по порции мороженого и продолжали свой путь. Возле моста им повстречался полицейский Бьорк. Его форменные пуговицы блестели на солнце. «Привет, дядя Бьорк!» — крикнула Ева Лотта. «Привет!» — сказал полицейский. «Здравствуй, знаменитый сыщик!» — добавил он дружелюбно и потрепал Кали по затылку. «Никаких новых происшествий на сегодняшний день!» Кале надулся. Дядя Бьорк тоже пожинал плоды прошлым летом, когда Кали выследил преступников. Чего же он сейчас смеется? Да нет, никаких новых происшествий, ответил Андерс за Кали. Воры и убийцы получили приказ прекратить свою деятельность до завтра, потому что Кали сейчас не до них. Да, сегодня мы обкарнаем уши алой розы, сказала Ева Лотта и мило улыбнулась Бьорку. Он ей. Очень нравился. «Ева Лотта, иногда мне кажется, что тебе не мешало бы быть немножко поженственней», заметил Бьорк, озабоченно глядя на худенькую загорелую амазонку. Она стояла в канаве и пыталась большим пальцем ноги подцепить коробку из-под сигарет. Ей это удалось, и коробка полетела в реку. «Женственной, пожалуйста, но только по понедельникам», согласилась Ева Лотта, все так же мило улыбаясь. «Пока, дядя Бьорк, нам некогда». Бьорк покачал головой и медленно пошел дальше, продолжая обход. «Когда проходишь по мосту, каждый раз испытываешь сильное искушение. Можно, конечно, переходить мост самым обыкновенным способом, но ведь есть еще перила, притом довольно узкие, и если идти по ним, то можно испытать приятное щекотание под ложечкой. Того и гляди, оступишься и бултыхнешься в воду. Правда, этого еще ни разу не случалось, хотя они часто переходили мост таким манером. Но ручаться ни за что нельзя. И несмотря на то, что операция по обкорнанию ушей Аллой Розе была очень спешной, Калле Андерс и Ева Лотте считали, что могут уделить несколько минут упражнению в удержании равновесия. Это, разумеется, строго запрещалось, но Бьерк ушел, и никого другого поблизости не было. Да нет, кто-то был, как раз, когда они решительно влезли на перила и в самом деле почувствовали сладкое замирание в животе. На противоположном конце моста появился, ковыляя, старик Грен. Но кто же обращал внимание на Грена? Старик остановился перед ребятами, вздохнул и произнес, обращаясь неизвестно к кому. «Так-так, веселые детские забавы». «Веселые невинные детские забавы».